Глава 19. Демон. Ты говорила мне, что род Темхасова уничтожен, крикнула язарение, которая готова была вмешаться в бой, но оставалась рядом, чтобы охранять меня. Так и есть, девушка выхватила короткий меч, заняла боевую стойку и цепко оглядывала подступающих бандитов. Так да кто сейчас перед нами? Я не уверена. Я, держа в руках проклятый клинок, резко обернулась к Эльдо. Ты тоже по-прежнему не знаешь этого бандита. Тут почему-то долго молчал, и я увидела замешательство и сомнение. Ты знаешь? Боюсь, что так. Он локтем оттёр кровь, попавшую на губы, и глянул на меня дикими глазами, ещё не очухавшись после боя. Он очень похож на сына герцога, которого убил ваш муж. Его давно считали погибшим. Многие стражники поглядывали на Эльда, Вы-то ждали, отдаст теперь он приказ уничтожить врагов, или что же им делать? Твою мать, почему? Почему косячил всегда и во всём мой драгоценный, блин, муж, а разгребать это осталась мне? От чего же вы вломились ночью с бандой вооружённых бандитов? крикнула я хрипло через весь двор старому знакомому. Конечно, если Рейнард был здесь рождён, то наверняка знал тайные ходы и умудрился занять выгодное положение прежде чем его успели заметить. Эльд мог хоть тысячу раз всё проверить, но чтоб противопоставить тому, кто был здесь рождён и знал замок изнутри лучше, чем мы, пришлые. Так вот, зачем он приходил на турнир? Успело видеть мастера-оружейника и, может, ещё кого. От того, ваша светлость. Вышел он вперёд, пока его банда отгоняла стражу. Что такое же ночью однажды в мой дом вломился ваш супруг? и я поклялся отомстить. «В том нет моей вины!» «Вы заключили брак с убийцей, и теперь несете за это ответ. Так уж сложилось!» Перед глазами мне попался мастер Альберт, который стоял неподалеку и смотрел смиренно на этого выскочку, более того, даже скорее с почтением. Встретившись со мной взглядом, мастер проговорил громко, вырвавшись вперед, будто хотел лично остановить весь бой. Он первый хозяин и наследник по праву госпожа. Стражники теснили его к оружейной, не зная, стоит ли обезвредить предателя или прислушаться к его словам. Во дворе началась полнейшая неразбериха, и мне надо было действовать решительно. Он воrak и разбойник, который готов убивать. Я выхватила свой меч, привлекая к себе всё внимание. «Вы поддержите его!» «Я клялся в верности его отцу. Это древнейший род керании!» Отчаянно прокричал мастер Альберт. «Если бы знал, что Рейнард выжил, то не присягнул бы вашему мужу!» «Кто тут еще больше разбойника? Мы или вы?» Заорал невысокий бандит, шедший вдоль стены. В его сторону ощечинились копья двух стражей, но лезть наверх они не решались. «Знаете ту историю, да?» Как покойный герцог досажрёт да его бесна. Он ворвался сюда со сворой и прирезал мирно спящего владельца замка с супругой, а после пытался также убить его сына. Рейнард, сын герцога и законный наследник, шёл ко мне, глядя так оценивающе, будто наши предыдущие встречи были поводом для фамильярности. И всё же что-то раз за разом заставляло смотреть в его глаза, будто магнитом тянуло. За его спиной двинулись его наёмники, вооружённые до зубов, которые отбивались от попыток стражи их задержать. Я даже заметила рядом одну хрупкую девчонку с ярко накрашенными глазами, которая сверкнула в мою сторону недоброй усмешкой. Эльд обнажил меч, готовясь сражаться не на жизнь, а на смерть. Даже если этот сын герцога на самом деле прав. «Лучше отойди в сторону, герцогиня!» Ты не сможешь здесь править, резко бросил это Трейнард. Я ещё могу остановить кровопролитие, да? Но что будет с изгнанной герцогиней в этих землях? Вряд ли что-то хорошее. Мне есть за что держаться. А он наверняка рассчитывал на слабую ледина Ирин, которая без мужа скорее сдастся, чем будет бороться. Не на ту напал. Он ещё не знает о проклятии и моей особой силе. Пошёл бы он. Ты меня не знаешь, Взять их всех. Наконец я решилась взять власть в свои руки и прокричала приказ. Я быстро оглянулась. Стражники замка готовы были подчиниться приказу и схватить врага, кем бы тот себя ни назвал, пока власть не сменилась, а слушание прямого начальства страшнее. С дикими воплями стражники схлестнулись с бандитами, послышались глухие удары, стоны и грязная рогонь. На моих глазах двое стражи были ранены и рухнули на землю, истекая кровью. Кровь залила тёмными пятнами двор, покрывала сверкающие в свете факелов клинки. Плевать, отступать некуда. Если Эльдо и было совестьно за поступки своего господина, то не настолько, чтобы предать меня и перейти на сторону Темхса. Меня же совесть не мучила нисколько. Ты ничего не знаешь, сын герцога. У меня несправедливости случилось куда больше. Госпожа, уйдите в замок, настойчиво крикнул Эльд, оттесняя меня в сторону и пытаясь закрыть с собой от всех опасностей сразу. «Ну уж нет», — возразила я и крепко перехватила меч, чувствуя, как тот дарит мне проклятую силу. А потом вместе с Зариной и стражем спустилась вниз, не оставляя им выбора, и вмешалась в бой, как и должен предводитель. «Жизнь-игра? Да. Квест!» Тогда к черту сомнения. И размахнулась и ударила ближайшего разбойника. Зверь будто прорычал от удовольствия, и влился всей проклятой силой в мою руку, направляя и помогая. Эльд выманил главаря бандитов на себя, и по ярости, с которой страж вступил в схватку, стало понятно, он и правда готов умереть за меня. Зарина тоже не теряла времени даром и сцепилась с другими. Уши заполнил звон и крики, перед глазами все скрутилось в неразберюху, и только слабое голубое свечение притягивало мой взгляд. Убить их всех, уничтожить врагов, и утвердить свою силу. Если я проклята, пусть будет так. Кажется, я ранила троих или четверых, лица различались с трудом, весь мой мир сузился до узкого клинка, разрезающего тьму. Удар. Ещё удар. Я не заметила, как передо мной замер мужской силуэт. Не Эльд. Того оттеснили в схватке и вынудили защищаться сразу от троих. А передо мной стоял Рейнард. И никого из своих рядом, будто нарочно. Его лицо я узнала, как и лёгкость движений, поворот корпуса. Так долго на турнире следила, не отрывая глаз за его боем. И теперь он прямо передо мной, с таким же окровавленным клинком, как у меня. Жёсткий, опасный, жаждущий мести. Какая-то гадкая ледяная сила скрутила всё нутро, руки дрогнули. — Так что ты хотел рассказать о проклятии? — подняла я проклятый меч. — Меня им не испугать. — Это не твоё. — Зверь сказал мне иначе! — хрипло и отчаянно крикнула я. Он шёл на меня, будто надеялся, что я отступлю. И хоть я держала зачарованный меч, на мгновение стало страшно, словно надвигается неотвратимая буря. «Стой — Стой! Я сжала рукоять с двумя руками и снова подняла клинок перед собой. Он с лёгкостью ударил своим и заставил отклониться в сторону. Почему я надеялась? что его врождённое благородство не позволит бить женщину. Он рос на земле, где они сражаются на равне, и он уже пытался меня убить. Не было секунды взглянуться в поисках помощи, и я могла только отбивать атаки, которые играючи сыпались со всех углов. Да что за чёрт? Где же твоя обещанная сила, проклятый демон? В один момент удалось вспомнить уроки Эльда и напасть самой, прервать череду его ударов. Рейнард почти загнал меня в угол. И в этот раз я сцепилась с ним, твёрдо держа коленок и не позволяя меня обвести. В слабом свете меча я сначала не могла отвести глаз от его лица, но зацепилась за шею и увидела там едва заметные следы в том же месте, что у меня. Что на твоей шее? Поймав меня на растерянности, он выбил меч у меня из рук и подтолкнул безорожно к стене. Усмехнулся с издёвкой. Не тебе одной была обещана сила. Он шагнул ещё ближе, заставляя коснуться лопатками стены замка. Показалось, будто в зелёных глазах загорелся опасный огонь, и всё же я не верила, что он жестокий убийца. Однако всё внутри подрагивало от напряжения, и не получалось даже вздохнуть. Он коснулся моего подбородка. Страшно, герцогиня. Тебе просто стоило отступить. Значит, он тоже проклятый. Вот почему так легко одолел Если Эльд увидит, что мне грозит смерть, он прикажет отступить. Я почувствовала, что это конец мне как герцогине, но рядом раздался крик. Рей! Я тоже взглянула направо и увидела, что их девчонку загнали в угол двое гвардейцев, и, судя по жестокости боя, убьют, если смогут. Рейнард яростно рыгнулся, примерил короткий меч в руке и вдруг швырнул его в спину одного гвардейца который рванул во двор, не успев надеть доспех. Я не думала, что меч можно кинуть словно метательный топор. Но если ты проклятый и наделён особой силой, это, наверное, заняло пару секунд. Но я смогла не потерять сознания от жестокой расправы, и когда Рейнард повернулся ко мне, то наткнулся на голубое свечение возле своей шеи. Я не теряла времени даром, а может, сам зверь вёл меня. Ты мне никто. Я тебя не знаю прошипела я. И убью, если надо. Не двигайся. Неохотно шнукнула лезвием возле шеи, мстя за нападение в лесу. Не зная, толком смогу ли и правда ударить, чтобы защитить свои права. Мы теперь поменялись местами. Рейнхард послушно откинул голову, показывая, что беззащитен. Мой меч упёрся с триём в кодык, который ощутимо дёрнулся вверх вниз, но при этом какая-то демоническая сила тащила меня к этому гаду. Ты убийца, повторила я обвинение, прижимая к нему клинок. Будто чем больше наговорю обличивающих слов, тем легче станет убить. Не более, чем ты, герцогиня. Я никого не убивала. Но сейчас ведь мечтаешь, а? Или то шепчет тебе зверь. Я уже встречался с ним лицом к лицу. А ты? Ты ничего не знаешь. Больше. «Чем тебе хотелось бы?» Я тихо зарычала. «Он знает, что я не убью, хоть и одержима проклятием. Еще никого я не смогла убить, только ранила». Пришлось вспомнить все, от чего я оказалась здесь, предателя Тимура, обвинившего меня в своей неверности, всю несправедливость, что свалилась в этом мире. Этого оказалось достаточно, чтобы сделать короткий замах и ударить по незащищенному доспехам плечо Рейнарда». И увидеть, как тот зашипел от боли. И я снова подняла меч выше, метя в горло. Клинок уже окрасился кровью. Ты не сможешь меня убить. Он зажал ладонью плечо, останавливая кровь. Думаешь, так слабо? Нет. Просто только я знаю, как снять проклятие. Я дёрнула клинком, заставив его вздрогнуть и сделать шаг назад. Теперь он не сомневался, что я не побоюсь вида крови и готова мстить. Но дьявол, этот разбойник прав. Если он связан со зверем, как и я, и что-то знает, он единственный может мне помочь. Ни Эльд, ни кто другой ничего не знают. Это мой шанс. Мельком я увидела, что положение у остальных не очень. Гвардейцев потеснили. Эльд так и не смог прорваться ко мне и надеяться не на кого, кроме себя. Отступите. Или я убью его, и у вас не останется никаких шансов. Вы никто без него, просто банда. Громко закричала я, обращая на себя внимание всех. Мне жаль, что так произошло много лет назад, но я не мой муж и не желаю жестокости. Я не мой муж, но у меня в руках его сила, с которой вам придётся считаться. Меч услужливо засветился ещё сильнее, точно напил сокрови. Встрети сражения раздался шум голосов и донеслись отрывистые слова о звере. Кто-то прекратил бой. Рейнард, прижатый мной к стене, шепнул своим проклятым проникновенным голосом: "Красиво блефуешь. Прикажи им отступить", просепела я. "Им нужна награда". Эльд постарался прорваться ко мне, отчаянно показывая мне не делать глупости. Но что делать? Убить я Рейнарда не могу, он мне ещё нужен. Ты привёл их, ты и разбирайся. Рейнард тихо рассмеялся. Ты отдашь мне нейшвель. В его исполнении это звучало почти эротично. Вот и ж точный демон. Только через мой труп. Но мои руки уже ощутимо дрожали. Если ты так этого хочешь, зверь найдёт себе новую жертву. Рейнард вдруг повернулся к своим, игнорируя мой меч и приподнял нераненную руку. Оставьте, парни. Не будем повторять события того дня и топить двор замка в крови. Однако, оказывается, он может собраться и перестать запинаться. Что еще он задумал? Герцогиня хочет возместить вам потери прошлых лет. Соглашайтесь. Будто все идет так, как ему и надо. Или думает, что из-за того, что знает про проклятие, сможет сделать со мной что угодно. Эй, рей! «Не отдадим тебя на растерзание этой шлюхе!» Дерзко крикнула девчонка, которая он спас за жизнь. Кто-то тут же завторил ей, мол, они пришли мстить и пойдут до конца. Боковым зрением я видела, как к Рейнарду пытаются прорваться свои. «Только хрен вам! Пусть верят, что я убью главного зачинщика! Я не собиралась отступать!» Так и подмывала кинуть свою жертву и пойти разобраться хотя бы с той, кто кричала про шлюху. Но я боялась хоть на миг отвести взгляд от главного врага. Даже шевельнуться было страшно. Поскрипев зубами, я бросила: "Мы уладим наши права через короля". Пока все смотрели на нас, мой верный страж умудрился добраться до девчонки первой. Та взвизгнула, но отбиться из рук огромного эльда не смогла. Главарь двинулся было на помощь, но замер, переглянувшись с моим пленником. Тот будто подал сигнал не делать глупостей. Уйдите по-хорошему, и они оба останутся живы, поддержал меня Эльд. Теперь у нас были заложники, которые, надеюсь, ещё нужны им живыми. Рейнард не пытался вырваться, даже когда двое стражников обошли его с двух сторон, пока я продолжала держать меч. Девчонку Эльд держал одной рукой, от чего та ещё больше негодовала и сыпала руганью. Довольно изящно, правда. Я наконец убрала дрожащий меч от горла Рейнарда. И тот опустил подбородок, но продолжал пристально за мной следить, пока ему связывали руки. Я отвернулась и с мечом прошла перед замершими бандитами, чьё нападение удалось смять. Пока мы сражались с воскресшим из небытия Атемхасом, Эльдо удалось переломить ситуацию в нашу пользу. И сейчас оттеснённые прочь бандиты, заворожённо следили за пылающим клинком в моих руках, бормотали что-то вроде проклятая герцогиня, а кто-то и горячая штучка. Уходите, пока я не передумала убить их прямо сейчас. Я отмахнула головой за спину остальной банде. Или кто-то рискнёт получить проклятие? Захватчики вдруг послушались, хотя я уже не ждала и готовилась продолжить бой. Внутри всё колотилось от адреналина и сил зверя. Многие отступили, только главарь стоял и сверлил взглядом Эльда, будто мечтал схватить и разрезать на куски прямо здесь. Или оценивал Хватит ли ему одному сил отбить обоих и справиться со всей стражей? Мы вернёмся, герцогиня. Широко хмыльнул согвар мне вдруг и подмигнул. А после они забрали раненых и, правда, скрылись за стеной. Все, кроме Рейнгарда и девчонки, которых окружили стражники, не давая делать глупости.